Каковы же планы немецкой стороны в эти дни? Лишь позже, когда уже все было кончено, можно было доискаться ответа на этот вопрос. Взятый в плен 2 мая в пивоварне Шульдхайс, адъютант Гитлера, штурмбанфюрер СС Отто Гюнши письменно ответил на него таким образом. 22 апреля, когда артиллерийские снаряды рвались в центре Берлина, в 16.30 состояло совещание Верховного командования во главе с Гитлером. Фюрер имел в виду осуществить наступление 9-й армии в северо-западном направлении и наступление армейской группы генерала войск СС Штейнера в южном направлении Он рассчитывал отбросить прорывавшиеся слабые, по его мнению, русские силы, достигнуть нашими главными силами Берлина и этим создать новый фронт. Тогда фронт проходил бы примерно до следующей линии: Штеттин, вверх по течению Одера до Франкфурта на Одере, далее в западном направлении через Фёрстенвальде, Цоссен до Эльбы. Предпосылками К этому должно быть следующее. Первое. Непременное удержание фронта на нижнем течении Одера. Второе. Американцы остаются на западном берегу Эльбы. Третье. Удержание левого фланга 9-й армии, стоящей на Одере. После того, как начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Крепс доложил о прорыве больших русских сил на фронте южнее Штекина, для фюрера должно было быть ясным, что теперь невозможно создать вышеназванный фронт, и он высказал мнение о том, что в связи с этим Мекленбург будет также через несколько дней обложен русскими силами. Однако, несмотря на это, было приказано 9-й, 12-й армиям и армейской группе Штейнера перейти в наступление на Берлин. Гюнши писал это на шестой день после капитуляции, еще по свежим следам событий с отчетливой памятью. 26.04.45 Перестали действовать последние линии телефонной связи, соединяющие город с внешним миром. Связь поддерживалась только при помощи радио, Однако в результате беспрерывного обстрела антенны были повреждены, точнее, полностью вышли из строя. Донесения о продвижении или о ходе наступления вышеназванных названных трех армий поступали в ограниченном количестве. Чаще всего они доставлялись в Берлин кружным путем. 28-го, 4-го, 45 -го года генерал-фельдмаршал Кейтель донес следующее. Первое. Наступление 9 и 12-й армии вследствие сильного контрнаступления русских сил захлебнулось. Дальнейшее проведение наступления более невозможно. Второе. Армейская группа генерала войск СС Штейнера до сих пор не прибыла. После этого всем стало ясно, что... Этим судьба Берлина была решена. На улицах Берлина погибали немецкие солдаты. От них требовали в эти трагические дни «Сражайтесь с фанатизмом за Третью империю, и вы победите!» Но империя уже лежала в развалинах, и поражение свершилось. Им сулили подмогу, которой неоткуда было взять. их чуть заподозренных вне стойкости, в сомнениях, вешали, расстреливали. А они, опытные солдаты и плохо обученные фольксштурмовцы, были всего лишь смертны. Но замкнутым в кольце окружения немецким войскам продолжали подбрасывать тюки с геббельсовской газетой «Бронированный медведь», «Медведь. Герб Берлина» и листками, обманывающими, подстрекающими, льстящими и угрожающими. Вот один из последних, датированный 27 апреля, геббельсовской берлинской фронтовой листок. Браво, берлинцы! «Берлин останется немецким. Фюрер заявил это миру, и вы, берлинцы, заботитесь о том, чтобы его слово оставалось истиной. Браво, берлинцы! Ваше поведение образцово. Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются о вас штурмовые волны большевиков. Вы выстоите, берлинцы!» «Подмога движется!» Этот листок попал к нам 29 апреля, уже неподалеку от Подздамской площади. 29 апреля. Мы получили указание отправиться в район, откуда войска нашей армии, третьей ударной наступают в направлении Подздамской площади.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 У переходящей улицу пожилой женщины с непокрытой головой рука была обмотана заметно издалека белой повязкой. Женщина вела за руки малолетних детей, мальчика и девочку. У них обоих, аккуратно причесанных, были пришиты повыше локтя белые повязки. Проходя мимо нас, женщина громко заговорила, не заботясь, понимают ли ее.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 Лориган Кути, известная французская парфюмерная фирма, Ройлин, офицер, прошу пачку табаку в обмен. Постоял, спрятал сверток в карман длиннополого пальто и побрел.